Глава 52. Из тех, кого не было в зале, о появлении пяти точек сообщили только Тревору. Каро поставила это непременным условием своего дальнейшего участия в проекте. Секретность устраивала всех. Джорджу требовалось время, чтобы отыскать математическое обоснование этого нового, еще более радикального изменения в физике. Джулиан не хотел, чтобы что-то усложняло и, возможно, срывало его планы относительно следующих шагов проекта. Эйден одобрял все, что делал Джулиан. Тревор, разбиравшийся в математике гораздо лучше Кару, проводил долгие часы с Джорджем. «Я для него всего лишь нечто вроде микрофона, куда он говорит, чтобы слышать себя», сказал ей Тревор, зайдя в ее комнату в конце очередного долгого дня. Но Джордж твердит, что сейчас ему это позарез необходимо. Бедняжка Тревор посочувствовала Кару. — Я рассказываю тебе о своем решении остаться здесь еще на год. Джордж рассказывает о физике. А два дня назад я подслушала, как ты с великим терпением выслушивал тираду Джеймса о небрежности техников, выбрасывающих грязную посуду в корзину для грязного белья. — Что поделать? Все это важно, — ответил он. Ладно, битые тарелки Джеймса — это мелочь, но послание Сэма... Все, молчу, молчу, это мы уже не раз обсуждали. Сомневаюсь, — медленно сказала она, — что мы когда-нибудь сможем обсудить это во всех подробностях. Слишком уж оно велико. Но сегодня даже не будем пытаться, — сказал он, поцеловал ее и ушел. Этим вечером Джорджу придется обойтись без своего микрофона. Тревор провел с ним весь день, а Кару в это время знакомила с хирургической бригадой нового хирурга Лизу камингс Невысокая, энергичная, излучающая уверенность, но вовсе не высокомерная, доктор камингс задавала только нужные и важные вопросы. Она понравилась Кару. Но на сегодняшний вечер Каро и Тревор договорились устроить себе выходной от всего, что связано с базой и наукой, и поскольку еще нельзя было выйти за ворота, не подвергнувшись осаде репортеров, просителей и просто психов, этот выходной они намеревались провести прямо здесь, в комнате Каро, как только вернутся из трапезной после обеда. Сегодня вечером не должно быть никаких разговоров, кроме легких или сексуальных, несмотря даже на то, что поводом было празднование ее решения продолжить работу в проекте. Кару сама себе не верила, что согласилась остаться здесь еще на год. Но еще труднее было поверить, что она сможет прожить без Тревора и без окончательного раз и навсегда решения насчет истинности первичной роли наблюдателя для бытия. Разве может быть что-то важнее, чем узнать, что такое реальность, что такое она сама, что такое смерть, и есть ли смерть вообще? Пять точек азбуки Морзе сотрясли ее мир до основания, и каким-то образом встряска заставила ее внимательнее вглядываться в окружающее и лучше осознавать его, видеть его более реальным, новым. Узнал бы кто-нибудь в мемориальной больнице Ферли эту новую кару. Содержимое памяти осталось неизменным. Годы интернатуры, ординатуры и хирургической практики на стипендию. Элен и ее дети. Но она сошла с того пути, на который ее должны были привести эти годы. С пути, который она проложила для себя и вступила на совершенно неизвестный, таинственный и пугающий, какой на старинной карте привел бы к надписи Здесь обитают драконы. — Ты кажешься другой, — сказала ей Барбара. — Более... даже не знаю. Живее стало, что ли? — Неужели? — Да. — Скажешь, что любовь незамечательна? Это было сказано шутливым тоном, но взгляд Барбары был задумчивым, как будто она знала, что подругу изменило нечто большее, чем любовь. Каро очень хотелось рассказать Барбаре о пяти точках, но она сдержала обещание данное Джулиану и смолчала. И все же Барбара, должно быть, что-то заподозрила, потому что взглянула на сидевшего в другом конце трапезной Вейгарта, который рассеянно поглощал свой обед с таким видом, будто понятия не имел, что его рука подносит еду к рту. Смотри на него, сказала, понизив голос Барбара. Вот тут среди нас сидит человек бросивший вызов всему научному миру. Но Каро посмотрела на Барбару, практичную, спокойную Барбару, в тоне которой вдруг проявилось качество, наличие которого у подруги Каро не предполагала способность по-настоящему удивляться. Может быть, Каро просто не умеет понимать людей? Лен, Лорейн, Джулиан, даже Тревор — Казалось, что все они были гораздо глубже и сложнее, чем ей казалось поначалу. Тут зазвонил ее телефон. «Доктор, только что привезли коробку дорогого вина по заказу доктора Абруццо, а он не отвечает на звонки», — сказал Джеймс. «Если он где-то рядом с вами, скажите ему, пожалуйста, чтобы он поскорее пришел и забрал его прямо сейчас, пока эти программисты...» Он произнес это слово с таким чувством, словно они были отродьями дьявола. «Не добрались сюда и не разбили еще и это!» «Спасибо, Джеймс. Обязательно передам». Она позвонила Тревору, как раз выходившему из первого крыла, и передала слова Джеймса. Тревор хмыкнул и исчез подаркой между внутренними дворами первого и второго крыльев. Кару вернулась в свою комнату, оставив дверь открытой. В комнате было душно из-за послеполуденной жары. По полу спальни пробежала крошечная зеленая ящерица, но она давно научилась не обращать на них внимания. Они здесь вездесущи, как социальные сети. Кару никогда не заглядывала в Твиттер и прочее, но Элен все равно постоянно отправляла ей ссылки. Проверка реальности на всех сайтах. Ты только посмотри. Прочитала более миллиона человек. Девон написал, что сожалеет, что Кару отказалась от предложенной вакансии в Ферли, но полностью ее понимает. Тут он ошибался. Никто, даже Джордж, не понимал полностью, что представляют собой пять точек. Вслед за первой ящерицей вбежала еще одна. Вторжение они затеяли, что ли? Но нет, это лишь пересекла порог, повернулась и убежала наружу. Электронное письмо от Элен с прикрепленным рисунком Кайлы. «Привет, Кара. Это портрет меня, Пушка, мамы и Дэна. Пиши ответ! Твоя подруга Кайла Кемп!» Рисовала Кайла очень неплохо для своих лет, а вот с правописанием у нее было очень плохо. На рисунке была старательно изображена вполне узнаваемая Кайла в шортах и в фиолетовом топе с оборками. Кошка-пушок с пищащей игрушкой в зубах, Элен в сарафане и босиком и высокий блондин с бородой. Элен и мужчина держались за руки. Отлично. Внутрь юркнула третья ящерица. Кару поймала ее, вынесла наружу и взялась за ручку, чтобы закрыть дверь. Но, увидев великолепный закат, вышла на дорожку. Прохладный цемент приятно холодил босые ноги. Тропический закат скоротечен, и буйство красок, которыми пылало небо, должно было исчезнуть всего через несколько минут. Наверное, в одном из садиков только что скосили траву, ее аромат смешивался с вечерним запахом цветов и тем неопределимым обещанием, что всегда предшествует летней ночи. На дорожке зажегся свет, и она увидела фигуру, спешащую к ней напрямик через двор. Джордж. Кэролайн. «Еще одно письмо от доктора Фурнье. Джордж, не выходите из-под навеса!» Из второго крыла появился Тревор, прижимавший к груди большую коробку. «Воу! Воу! Воу!» Вой сирены заполнил двор, небо, весь мир. Сработала новая система оповещения, установленная Джулианом для обнаружения летающих дронов. Джордж с поразительной для своего возраста прытью метнулся под навес. Джулиан говорил, что сигнализация включается секунд за двадцать до того, как дрон долетит до базы. Тревор с вином вернулся под деревянную арку ворот. Это был не дрон. И двадцати секунд в запасе не оказалось. Ракета ударила точно в арку и взорвалась. Каро, уже бежавшую к Тревору, ослепил густой дым, сквозь который летели какие-то обломки. Она слышала только треск дерева, звон бьющихся стекол и чьи-то крики. Взрывная волна сбила ее с ног, что-то с силой ударило ее в нижнюю часть туловища. Она закричала от боли, но не остановилась, и, переступая вслепую, через возникшие на пути обломки, пробиралась к Тревору. Пусть это кричит он, только бы он был жив! Когда она добралась до него, он уже умер. Тут же появились другие люди. Другие люди Кто? Что они делали? Это не имело значения. Исколеченное тело Тревора лежало в луже крови и вина, среди металлических обломков и осколков стекла. Каро опустилась на землю рядом с ним. Она знала, что ужасные звуки, заполнявшие все вокруг, исходят от нее. Чьи-то руки подняли ее, потащили в безопасное место. Зачем? Никаких безопасных мест не существует. Существует только Тревор, лежащий мертвым под быстро темнеющим небом, и краски мира стремительно гаснут. Угасли. — Она тоже ранена, — сказал кто-то, и в этих словах не было никакого смысла. — Конечно, она ранена. Она разбита на куски, разорвана в клочья. Тревор умер. Ракета, уйдите с открытого места, точно в голову, никуда-нибудь а. Слова. Пустые слова, слишком много слов. Прикосновение еще чьих-то рук. Садины и рваные раны! сказал кто-то. У нее волосы в крови. Она под навесом. Ее то ли увели, то ли уволокли от Тревора. Оставьте меня! Она вырвалась и бегом вернулась к телу Тревора пощупала пульс, попыталась начать закрытый массаж сердца. — Кэролайн, — ласково сказал кто-то, ее подняли неожиданно сильные руки Джорджа. Где-то продолжала выть сирена. — Пойдемте, дорогая. — Я должна помочь ему. — Увы, это невозможно. Кэролайн, пойдемте со мною. Она не послушалась, но прильнула к груди Джорджа. Нового отца, которого она обрела слишком поздно, и разрыдалась. Сильно пахло вином и дымом. Джордж деликатно повел ее прочь от Тревора, и на сей раз она подчинилась. Двор был полон людей. Она где-то сидела, сидела на стуле. Мне, наверное, понравилась бы мебель в стиле Людовика XIV. А потом ее пытались уложить, и она отбивалась, поэтому ее усадили в другое кресло, большое и оранжевое, и Ральф... Нет, не Ральф, новый хирург. Ее имя исчезло из памяти, осматривала голову Кару, осторожно разбирая волосы нежными пальцами. И мир стал острым, ясным и ужасным, как бритвы, спрятанные в сладких яблоках. Она оттолкнула врача Я не ранена. Джулиан, где Джулиан? Мне немедленно нужен Джулиан. Я здесь, Кару. Внезапно над нею нависло его лицо. Джулиан, который спас ей жизнь, круто изменил ее и манипулировал ее жизнью, который дал ей Тревора. Ей пришлось торговаться с Джулианом. Торговаться. Вот чему она точно научилась здесь, в этом проекте. И только торг вернет ее к Тревору. Она заставила себя говорить четко и холодно. «Я хочу получить имплант». Сейчас же. Сию минуту. Никто ей не ответил. Молчание тянулось и тянулось. Тянулось до конца времени, которое никогда не кончится, потому что не существует. — Вы меня слышите? Я требую немедленно поставить мне имплант. Я не так уж серьезно ранена и пребываю в здравом уме. Приступайте. Я обращаюсь к новому хирургу. Умывайтесь. Вызовите Молли. — Каро, — заговорил в конце концов Джулиан, — мы поговорим об этом немного позже. А сейчас вся база немедленно отрезала Каро, начала вставать с оранжевого кресла, и тут ее пронзила боль. Боль в животе. Мучительная. По шкале от одного до десяти, где один отсутствие боли, а десять... Двенадцать! Пятнадцать! Она едва смогла выговорить. «Селезенка! Субкапсулярное кровотечение! Установите имплант!» И все потемнело. Она очнулась и услышала, как кто-то сказал, «Дайте ей еще». «Чего еще?» Боль душила ее. Тут же на лицо опустилась маска, но прежде чем снова погрузиться в беспамятство, она успела заметить знакомую лампу. Она находилась в операционной, и... Каро открыла глаза. Белый? Белый потолок. Она попыталась сесть, но не смогла. Было больно, но эта боль была далеко не та, что прежде. Так, всего четвероюродная сестра. Повернуть голову она тоже не смогла. Кто-то прикоснулся к ее руке. Перед нею появилось лицо Молли. — Каро? Где? Что? Я могу сказать, но ты все равно ничего не помнишь. Молли ошибалась. Каро вспомнила все. Память лавины обрушилась на нее, и ее глаза широко раскрылись. — Тревор, его нет. И ты знаешь, что его нет. Но ты здесь, в интенсивной терапии. Отдыхай. Имплант выдохнула Каро. На третий раз она очнулась уже по-настоящему. Рядом с кроватью сидела Элен и смотрела на экран телефона. Как только Кару открыла глаза, Элен выронила телефон и схватила ее за руку. — Сестренка, как ты? Кару даже не подумала отвечать на вопрос. — Где Джулиан? — спросила она. — Сейчас позову. Элена исчезла, и ее место заняла Камилла. — Мне нужен имплант сказала Кару. Камила долго смотрела на нее, и Кару поняла, что пожилая медсестра, пожалуй, видит ее насквозь, без всякого рентгена. Затем Камила перевела взгляд на мониторы, и Кару осознала, что находится в палате интенсивной терапии, и что в ее тело воткнуты иглы с трубками, и к нему подсоединены электроды, и что Камила не Джулиан. Только Джулиан мог отдать приказ об установке импланта. За исключением того, что Лиза Каммингс появилась раньше, чем Камиле пришлось объяснять Кару то, что она уже знала. «Я должна объяснить, что делала», — сказала Лиза. «Вы... Мне нужен... имплант». Доктор Каммингс смотрела на нее с искренним состраданием. «Вы только что перенесли полостную операцию. Сомневаюсь, что в нынешнем состоянии вы выдержите еще одно вмешательство. Большая кровопотеря, вы верно предположили, кровотечение из селезенки. Кровь накапливалась в брюшной полости, и когда я вскрыла брюшину, оттуда прямо волной ударила. Мы сомневались, что вы выживете, и прогноз все еще неопределенный. Вы держитесь просто чудом. «Мне нужен имплант». — Доктор, я говорю вам все как есть, потому что вы имеете право знать. Мое решение. — Нет, — ответил другой голос, и перед Каро появился Джулиан. — Каро, вы слишком слабы и не перенесете операции. — Знаете, будь здесь Тревор, он категорически возражал бы против такого риска для вас. Каро захлестнуло бешенство. Он осмелился приплести Тревора и хочет стоять на своем до конца, «Неужели Джулиан думает лишь о том, что если из-за операции умрет один из своих хирургов, это опять повредит репутации проверки реальности?» И Кару сказала, очень даже слишком ясно осознавая, что ее мысли текут куда лучше, чем речь. «Мое решение...» «Вообще-то нет», — возразил Джулиан. «В данный момент вы не в состоянии принять такое решение». Возможно, позже вам смогут установить имплант, но прямо сейчас, и в отсутствие подписанной медицинской доверенности, она у меня есть, — перебила его Элен, — в сумке лежит. Голова Джулиана повернулась быстро, как на пружине. Кару с удивлением обнаружила, что сама она все еще не в силах повернуть голову но она услышала выразительный щелчок замка, когда Эллен открыла сумочку, и шелест бумаги, которую Кару должно быть, подписала много лет назад, отдала своей сестре и забыла. — Эллен, — сказал Джулиан, чрезвычайно убедительным тоном. — Вы должны понимать, что имплантируйте, — сказала Эллен гранитным голосом, какого Каро никак не ожидала услышать у сестры, хотя следовало бы. Это был голос их матери. «У меня при себе...» Элен сделала паузу и продолжила уже другим тоном, тоном человека, читающего вслух. «Доверенность, действие которой не прекращается вследствие признания доверителя недееспособным. Имплантируйте. Каро хочет как можно скорее снова увидеть Тревора. Ей необходимо знать, что он там и живой». «Лиза, решение за вами», — сказал Джулиан. «Медицинские противопоказания могут пересилить эту бумагу?» «Такая доверенность и впрямь чрезвычайно весомый юридический документ», с несчастным видом сказала доктор Каммингс. «Но вы правы. Врач может отказаться выполнять ее, если у него есть возражение этического характера или он считает, что метод лечения не подходит с медицинской точки зрения». «Вот видите, Кару. скорбно произнес Джулиан. Вы, конечно, понимаете. Очень сожалею, но на сегодня имплантация для вас... Но, — продолжила доктор Каммингс, не дав ему договорить, — у меня нет возражений этического характера, и с учетом текущих обстоятельств я не считаю предложенное хирургическое вмешательство неподходящим. Джулиан повернулся к ней. — Не считаете неподходящим? — Да как у вас язык? «Джулиан, мы обсуждали все это до того, как вы взяли меня на работу. Вы рассказали мне о случае с Сэмюэлем Уоткинсом и объяснили, почему согласились с его решением об имплантации, несмотря на большой риск. Вы наняли меня, а не других кандидатов, именно потому, что я согласилась с философией, согласно которой превыше всего должно быть мнение пациента, а не врача, строящего из себя Бога. Каро умственно дееспособна для принятия этого решения. У ее сестры есть долгосрочная доверенность на медицинское обслуживание, а апеллировать к уместности с медицинской точки зрения в нашем случае вряд ли стоит, поскольку ничего из тех хирургических вмешательств, которые мы здесь производим, не диктуется медицинской необходимостью. Ничего. Я проведу имплантацию как только ее состояние улучшится до минимально допустимого уровня. Она не знала, сколько прошло времени, не знала, где она находится. Но с другой стороны, времени и пространства на самом деле не существует. Верно? Существует ли она? Только периодически. То ненадолго приходя в сознание, то выпадая из него. Они существовали существовала операционная, существовала ее способность говорить. Она разговаривала с людьми, с Джулианом, с Элен, с Молли, которая позже, насколько позже, сидела рядом с нею в операционной. Все это существовало до тех пор, пока не переставала существовать, да и она сама еле-еле существовала. Сквозь туман, окружавший это мерцающее «я», Проникало лишь одно — Тревор больше не существовал. Так ли это? Кто-то? Кто? Сказал кому-то еще. Кому? Она перенесла имплантацию. Затем последовали еще какие-то слова, ускользнувшие от кару, которая продолжала перемещаться между светом и тьмой. «Тусклый свет». Непроглядная тьма и больше ничего туда-сюда, туда-сюда.